А где-то в сорок шестом он появился у нас в училище с медалью за победу над Германией на груди и потряс всех своим умением засыпать совершенно беспробудно. Вероятно, длительное пребывание в госпиталях выработало у него такую привычку. В госпиталях он еще здорово научился врать, все фронтовые истории, которые он там слышал, слушали теперь мы. Но, надо сказать, что стремление Альфонса взвалить на себя крест и помочь прогрессивному человечеству не угасло. И надо еще здесь сказать, что от настоящего стопроцентного неудачника расходятся в эфире какие-то невидимые флюиды, которые со временем начинают сказываться на судьбе окружающих. Наш Альфонс был стопроцентным. На первых же шлюпочных учениях, шлюпка, в которой был он, перевернулась, и все наше отделение оказалось в фонтанке. Скоро флюиды охватили взвод. Все училище поехало в Москву на парад, а наш взвод оставили перебирать картофель в овощехранилище. Потом флюиды опутали роту. Маршируя на обед, мы все, вся рота, дружно упали со второго этажа на первый. Дело в том, что училище размещалось в старинном здании бывшего приюта принца Ольденбургского. За время блокады в здание попало около двадцати бомб и снарядов, и когда мы дали ножку, торопясь на обед, перекрытие не выдержало, и рота оказалась в столовой, не спускаясь по лестнице. Разумеется, последним выписался из госпиталя наш Альфонс. Он уже ничему не удивлялся. Он все время уверял нас в том, что готов страдать в одиночку. И он на самом деле был готов к этому. Но только у него не получалось.